Жил-был однажды. Эта книга... Орфей провел пальцами по корешку. Была любимой моей книгой в детстве. В последний раз я видел ее, когда мне было одиннадцать лет. Ее украли из маленькой библиотеки, где я ее столько раз брал. У меня самого, к сожалению, на воровство смелости не хватило. Корнелия функи чернильная кровь. «Нет, проклятие! Не может быть, чтобы все пропало!» Орфей снова выплюнул один из горьких листочков, которые то и дело забивались ему в рот, и поискал глазами силуэт Сажерука в темноте, освещенной лишь отблесками костра. Тот сидел на корточках подле черного принца и смотрел в книгу. «Хорошо, пусть таращатся на них, пока серая не заполнит пеплом его собственное сердце. А король комедиантов?» Двойник разделался с ним как следует, и каждый его стон согревал униженную душу Орфея. «Подумай, Орфей, может быть, есть способ договориться с маленькой читающей тени? Она явно очарована волшебным пером, которое бесполезный стеклянный человечек без сопротивления им отдал. Опасынок! Хорошо, он заманил Орфея в ловушку, но как этот маленький хитрец смог убедить его в своей злости на отчима?» «Может, предложить ему золото? Много золота? Не заставит ли это его разрезать путы?» Орфей сплюнул. проклятье Ему в рот, кажется, заполз жук. Он попытался высвободить руку, чтобы почесаться, но цветочная девушка как следует спутала его своим тенечтением. Этого у нее не отнять». «Я хочу пить!» — крикнул он. «И есть!» «Что это здесь такое? Что за тюрьму вы здесь устроили?» Сожрук даже не взглянул в его сторону. Они все его игнорировали. Ложный пасынок не сводил глаз с девушки, которая ухаживала за больным принцем. Она была хорошенькая. Читающая тени взяла бы ее с радостью и еще бы ручку поцеловала. А ее хромоножка-сестра... Мог ли он подумать, что когда-нибудь снова увидит ее живой? Обычно они долго не живут, как с гордостью рассказывала ему ученица «Читающей тени». А ее мастер-учительница разве могла умереть? Они наверняка врут, пытаясь сломить его сопротивление. «Хорошо, допустим, читающая тени была безумной, но ведь и могущественной. Нет, я думаю, она и впрямь умерла, хотя еще долго будет приходить ко мне во сне. Принца она тоже посещает». Маленькая читающая тени, ради которой деревья выдергивают из земли хищные корни, а каменные лианы пускают живые побеги, подошла к нему. Она разглядывала Орфея, как какого-нибудь диковинного жука. В руке у нее было перо. «Это мое перо!» — возмутился Орфей. «О, нет! Оно принадлежит одному ястребу, и этому перу очень жаль, что ему приходится рассказывать только мрачные тайны», — отозвалась Лилия. У Орфея так и чесались руки схватить ее и придушить. Она улыбнулась. Неужто читала его мысли? Да, разумеется, она должна и это уметь. Она подозвала к себе жестом пасынка-сажирука. Тот подошел и оглядел Орфея так, будто хотел разрезать его на куски. «Там в углу есть подвал для запаса продуктов. Отведи его туда, когда я распущу путы». «Нет. О, нет». Орфей попытался вырваться, как только его освободили от пут, но парень оказался быстрее. Он схватил Орфея и потащил с собой. Сожрук смотрел ему вслед так, будто не надеялся когда-нибудь снова его увидеть. «И я всего лишь заказал их портреты!» — кричал Орфей, когда парень вталкивал его в пустое помещение. «С каких пор это запрещено?» В кладовке было маленькое зарешеченное окошко, а в углу стояли запыленные винные бутылки и пустые ящики. Это и было место его казни. Какой убогий конец, Орфей! Молодая читающая тени заперла дверь, и пасынок сожирука заступил перед ней на пост охраны. Кто из этих двоих будет играть роль палача? Орфея от страха чуть не вырвало. «У меня есть золото!» крикнул он. «Целые горы! Я могу вам сказать, где они?» Девушка подошла к пятнистой беленой стене. В руке она все еще держала перо. «А ты знал, что этому перу не нужны не только чернила, но и рука, которая его ведет?» Она погладила бледный стержень пера. «Собственно, это неудивительно, ведь когда-то оно могло летать». Она приставила очин пера к стене и отпустила его. Сама отступила на шаг». И перо не упало, оно принялось писать. Орфей смотрел с ужасом и удивлением на слова, которые формировались на пустой стене. «Энрико Скопато» родился в Бассано-дель-Граппо в 1978 году. Его отец держал лавку пряжи и тонкого сукна и бил своего сына, если заставал его читающим в углу за прилавком. Молодая читающая тени махнула рукой пасынку, и они вышли из кладовой. Арфей слышал, как дверь снаружи закрыли на засов. Пирожа продолжала писать на пустой стене слова, и он не мог отвести глаз от этих строчек. Мать Энрико не могла взять сына под защиту, потому что слишком боялась внезапных взрывов ярости мужа. Но она понимала пристрастие сына к печатному слову и всем тем историям, которые рассказывались в книгах. Поэтому она часто брала его с собой в местную библиотеку и заботилась о том, чтобы слова его не покидали. Орфей не заметил, что начал читать вслух то, что писало перо Он совсем забыл, что в далеком прошлом любил это занятие. И был ошеломлен, когда почувствовал, как приятно, наконец, рассказать, с чего все началось. Его собственную историю. Хотя она и была печальной. Он заставлял слова звучать, как он когда-то давно, очень давно делал со словами Фенолио. Однажды Энрико нашел там книгу, которая понравилась ему больше всех остальных. Книга рассказывала про человека, который умел разговаривать с огнем. Когда Энрико читал про него... У него словно появлялся друг, и он забывал про лавку своего отца и про одиночество своей жизни. Он перечитывал книгу снова и снова, пока ее слова не обвлокли его защитным покровом. И ему хотелось только одного — когда-нибудь очутиться в том мире, о котором повествовала книга. Его желание исполнилось. Но Энрико предал историю, которую так любил, и человека, который говорил с огнем — Он сделал их серыми и печальными, и терзал их, пока не надоел им, и они не прогнали его, как злой кошмар, туда, где он их нашел. Перо строчило, а Орфей читал, как он не пытался, а оторваться не мог, хотя слова нравились ему все меньше и меньше. Тело его бледнело, а мир за оконной решеткой становился другим — Но Орфей ничего не видел и не слышал, кроме слов, которые сам же произносил. Только когда он очутился среди стеллажей старой библиотеки, понял, что именно Лилия заставила сделать перо.